Брак Людовика XIV оказался последним деянием всесильного кардинала Мазарини. В ночь с 8 на 9 марта 1661 года он умер. После этого Людовик приступил к самостоятельному управлению государством. Он доверял своему первому министру в области внешней политики, дипломатии и военного дела. Но он был очень недоволен положением во внутренней политике, финансах, управлении и юстиции. В своих мемуарах он жаловался на беспорядок, царящий повсюду. Заслугой кардинала было то, что он хорошо подготовил Людовика XIV к выполнению обязанностей короля. И двома зарине не стало, тот поспешил освободиться от всякой опеки. Для начала он упразднил должность первого министра и созвав государственный совет, объявил повелительным тоном, что решил отныне сам быть своим первым министром и не желает, чтобы кто-либо от его имени подписывал даже самый незначительный ордонанс. Своим советникам он заявил: "Я пригласил вас сюда вместе с моими министрами и государственными секретарями, Чтобы сказать, что до сих пор я был доволен тем, как кардинал вёл мои дела, но теперь пришло время взять их в свои руки. Вы будете помогать мне советом, если я вас об этом попрошу. Он запретил канцлеру Пьеру Сеге скреплять что-либо печатью без своего явного приказа, а государственным секретарям отправлять какие-либо послания без его согласия. Положение меняется, сказал он. В управлении моим государством, моими финансами и во внешней политике я буду придерживаться других принципов, чем покойный кардинал. Вы знаете, чего я хочу. Теперь от вас зависит исполнять мои желания. И ко всеобщему удивлению придворных, король стал строго следовать этим своим заявлениям. Очень немногие в то время были знакомы с настоящим характером Людовика. Этот юный король, которому исполнилось только 22 года, до той поры обращал на себя внимание лишь склонностью к щегольству и любовными интригами. Всем казалось, что он создан исключительно для праздности и удовольствий. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы убедиться в обратном. В детстве Людовик получил неважное образование. Его и двоноучили читать и писать. Однако от природы он был одарён здравым смыслом, прекрасной способностью вникать в суть вещей и твёрдой решимостью поддерживать своё королевское достоинство. По словам тогдашнего венецианского посланника, сама природа постаралась сделать Людовика XIV таким человеком, которому суждено было по личным качествам стать королём нации. Он был очень хорош собой. В романе "Виконт де Брожелон" Александр Дюма описывает его так: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 С этим описанием трудно не согласиться, равно как и с утверждением Дюма, что Людовик был одарён всеми качествами образцового дворянина. Во всех его телодвижениях проглядывало нечто мужественное или героическое. К тому же он обладал очень важным для короля умением выражаться кратко, но чётко и ясно, то есть говорить не более и не менее того, что было нужно именно в данный момент. У короля была великолепная память. В общении с придворными, министрами и дипломатами он выглядел всегда очень сдержанным и демонстрировал удивительную вежливость, в которой в зависимости от ранга, возраста и заслуг его визави различалось множество оттенков. Правил Людовик XIV с необычным профессионализмом. Для него личная слава была тесно связана с благополучием государства. Но интересы государства всегда были выше интересов короля. Именно так, по всей видимости, следует понимать его утверждение. Интересам государства принадлежит приоритет. Имея в виду государство, действует для себя самого. Благополучие одного составляет славу другого. Хорошо известна и такая его фраза: Царствуют посредством труда и для труда. А желать одного без другого было бы неблагодарностью и неуважением относительно Господа. Тех, кто желал одного без другого, Людовик 14-й нищадно уничтожал. В частности, в 1661 году он, как мы уже знаем, приказал арестовать самого влиятельного финансиста Франции Никола Фуке. На его место генеральным контролером финансов он назначил Жанна Батиста Кольбера, сына простого торговца с укном, который, отвечая за все экономическое развитие страны, работал по 15 часов ежедневно, не обращал внимания на придворный мир и ходил к королю пешком. Вообще следует отметить, что Людовик XIV обладал настоящим даром подбирать себе талантливых и способных сотрудников. При этом он любил говорить «Каждый раз, когда я даю кому-нибудь хорошую должность, я создаю девяносто девять недовольных и одного неблагодарного». Но этот один неблагодарный стоил тысячи недовольных. Так, например, благодаря трудам гениального Кольбера очень многое было сделано для укрепления государственного единства, благосостояния французов, поощрения торговли и промышленности. В то же самое время военный министр маркиз де Лавоа привёл в порядок войска, объединил его организацию и увеличил боевую силу. Король вызывал робость только у тех, кто плохо его знал. Но если этот барьер был преодолен, то перед собеседниками представал человек, обладавший в высшей мере не только тактом, но и чувством юмора. Несмотря на все границы, устанавливающиеся этикетом, Людовик XIV старался не терять дружеских отношений. Именно такие отношения он поддерживал с Кольбером и де Лувуа. И кстати сказать, осложнение отношений между королём и Кольбером произошло именно из-за обострившегося соперничества между двумя министрами, которое в конце концов переросло в открытую напряжённость. А то, что у Людовика XIV легко было быстро впасть в немилость, показывает пример государственного секретаря по иностранным делам маркиза де Помпоне который в ноябре 1679 года был внезапно отправлен в отставку. Ни при одном прежнем правителе Франция не вела такого количества широкомасштабных завоевательных войн, как при Людовике 14-м. В 1667 году, после того как умер испанский король Филипп IV, а Людовик объявил претензии на часть испанского наследства и попытался завоевать Бельгию, Французская армия овладела Армантьером, Шарлеруа, Бергом, Фюрном и всей южной частью Приморской Фландрии. Осаждённый Лил сдался в августе месяце. Людовик XIV показал в этой войне личную храбрость и всех восдушевлял своим присутствием. Чтобы остановить наступательное движение французов, Нидерланды в 1668 году объединились с Швецией и Англией. В ответ Людовик двинул войска в Бургундию и Франш-Конте. Закончилось все заключением 2 мая 1668 года Ахенского мира. Однако этот мир стал лишь небольшой передышкой перед большой войной с Нидерландами.